За долгое-долгое время, пока стержень невозмутимо ожидал у безымянной звезды, корабли вблизи него появлялись трижды. Первый раз в незапамятные времена, причем это был точно такой же корабль, какой доставил и подвесил на теперешней орбите сам стержень. Этот корабль грамотно сманеврировал, дождался, пока стержень создаст ключ и окружность, прошел самый центр окружности и навсегда исчез из галактики. Второй и третий корабли появились неизмеримо позже, когда все, кто устанавливал стержни у некоторых звезд, уже угасли как раса и начисто потеряли интерес к межзвездным путешествиям. Оба корабля пробыли в окрестностях по-прежнему безымянной звезды недолго, к стержню не приближались и покинули эту часть космоса по-своему без помощи транспортера забытой расы. Сегодня звезды успели забыть расу пилотов, которая вела второй и третий корабли, так же, как и древних исполинов знания, установивших стержень-транспортер. Время неумолимо. Оно не щадит ни тех, кто изобретает способы межзвездных путешествий, ни приспособления, при помощи которых эти путешествия осуществляются. Но продолговатый темный цилиндр с соотношением диаметр-длина как один к семи словно не знал прикосновение времени. В определенном смысле так оно и было. Давно забытая раса исполинов больше никаких обладающих подобными свойствами устройств после себя не оставила, поэтому цилиндр можно было считать одним из самых старых объектов галактики. А второго такого в этой галактике попросту не имелось. Четвертый корабль после очередного маневра волею судеб лег на быстро вычисленную траекторию, и траектория эта проходила как раз через условную окружность, которая усекала конический луч древнего фонарика, стержня транспортера. на траектории прокалывала окружность не вблизи центра, а у самого края, у границы, да так, что корабль большую частью проваливался в пятно измененных физических свойств, а меньшую проходил мимо пятна, там, где пространство обладало самыми обычными свойствами. Та часть, которая угодила в зону действия транспортера, исчезла. Остаток, словно вскрытая консервная банка, исторг, содержащийся внутри воздух, а жиденький и быстро ледеющий рой предметов самых разнообразных форм и размеров, до десятка два мгновенно закоченевших до стеклянной твердости трупов. Один из космонавтов-путешественников на свою беду в момент катастрофы был облачен в защитный спецкостюм. Его ждала смерть медленная и куда более мучительная, но столь же, увы, неотвратимая. Еще четверо бедолаг находились в герметично закрытом отсеке. Их агония длилась дольше, поскольку отсек имел определенный резерв автономности, но совершенно не имел средств связи, способных... оповестить сородичей на таком чудовищном расстоянии от обжитых миров. Когда стержень погасил транспортный луч, космонавт в спецкостюме и четверо его коллег в отсеке не успели еще даже сообразить, что же произошло. Ожидание — естественное состояние древнего транспортера. Он снова погрузился в ожидание. Правда, транспортер не знал, что ждет. Он просто срабатывал на каждое возмущение пространства вблизи себя, только его вблизи подразумевала сферу, в которую свободно умещалась безымянная звезда и вся ее карликовая планетная система в придачу. Автоматы умеют ждать.